«Но я пришел также за тем, чтобы попросить у вас...» Слово было сказано. Бывший наместник Ирландии произнес это слово, без которого ни один проситель ничего не добьется, без которого ни один ладыка не окажет поддержки. Просить. И спрашивать, обращаться с просьбой. И вовсе не обязательно добавлять что-либо к этим словам. «Знаю, знаю», — ответил Карл Валуа, — «мой зять Робер уже ввел меня в курс дела. Вы просите, чтобы я замолвил за вас слово перед королем Эдуардом. Однако, мой любезный друг...» Поскольку Мортимер просил, он сразу превратился в друга. «Однако я не сделаю такого шага, потому что это бесполезно, и только навлечет на меня новые оскорбления».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 И тем самым вернул королеве Изабелле. — Бедная моя племянница! — воскликнул в о л а Я знаю, преданный друг, все знаю. Но неужели вы полагаете, что я или король Франции можем заставить короля Эдуарда изменить свои нравы и сменить министров?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 Мортимер почувствовал, что его охватывает отчаяние, но на лице его не отразилось ничего. «Беседа, от которой, если верить обещаниям Робера Артуа, должно было ждать чудес...» «Мой тесть, Карл, может все, если он проникнется к вам дружескими чувствами, а это так и будет, победа за вами, в случае надобности склонит ь на вашу сторону самого папу...» Беседа эта близилась к концу. «И что же? Ничего».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 Но вот в наступившей неловкой тишине раздался голос Робера Артуа. — А почему бы нам самим не создать повод для мести, о которой вы говорите, Карл? При дворе один лишь Робер называл графа Валуа по имени, как он привык звать его еще в те времена, когда они были лишь кузенами. К тому же рост, сила и бахвальство давали Роберу особые права. «Роберт прав», — сказал Филипп Валуа. «Можно, например, пригласить короля Эдуарда принять участие в крестовом походе, и там он закончил свою мысль неопределенным жестом. Оказывается, у Филиппа, у этого верзилы, богатое воображение. Он уже представлял себе, как они переходят реку вброд или, еще лучше, предпринимают вылазку верхами в пустыне, где им встречается толпа язычников. Эдуард ввязывается в бой, они преспокойно бросают его, и он попадает в руки турок. Вот это настоящая месть! — Никогда, — вскричал Карл Валуа, — никогда, Эдуард, не присоединит свои войска к моим. Да и можно ли вообще говорить о нем, как о христианском владыке? Только мавры придерживаются подобных нравов. Несмотря на этот приступ негодования, Мортимера охватило беспокойство. Слишком хорошо он знал, чего стоили уверения принцев. Знал, как еще вчерашние враги могут завтра примириться, если это принесет им выгоду.